Глава двадцать вторая, где спасение дело тех, кто воном нужду имеет. Так мы и сидели, сидели. Евстигнеев больше не заговаривал, но ноги скрестил, руки под зад подсунул, сгорбился и тварюк точно в точно так же села и вздыхала совсем уж по человечке с печалью, и зрятко посверкивала красным глазом, и свечение не гасло. Оно даже пальцительным, ежели разобраться было, при свете шить всяк с подручней. Я вот и шила, стежок за стежком, шила и думала. А и вправду кто? Гистория старые, забытые. Съесть кое-то оно случайно вышло, без слова умысла. А вот е в стегней тутчки неспроста очутился. Ежели б не очнулся он, ежели б не сумела я щита поставить, ежели б Остались бы от царевича ку трицу косточки белые и черепушка на вроде коровье, которую тварюка подгребла к себе до боюка и что дети аляльку. Ох ты ж царица! Вот уж кто от царевичей ведал все. Глупство сама разумею. Да и появить тут очки царица об этом бы все даведались. Тогда целитель, который Евстигнея лечил, дядки учившие. Не было в академии чужих, свои только. Брать ее вонные, ох, дурная мысль, а из головы все не идет и не идет. А если? Евстигнея сама том думает, от того и глядит на твореку, да ничего шеньки не видит, будто ослеп и оглох. Не бойся, это как если бы я сама думать начала, что бабка моя запредалась ворогом. Я головою тряхнула и на небо глянула. Светлеет. Вон луна круглая поблекла. Прорезались беленькие ниточки, будто божиня иглую своей узорного дня наметила. Каким он будет? Ладно бы светлым да ясным, чтоб легло от сердца. Да и глядишь придет кто, уберет тварюку, раз уж мы с ней управляться не способные. А наверное об том же подумала и черепушкой упышету седанула, да так что тут загудел. Евстигнеев стрепенулся, плечо потрогал. Спасибо. Да не за что. Кровить оно перестало, знать и вправду хорошим было заклятье, да только всё одно рану промыть бы, да и мазя копниковой наложить, чтоб не загнилося, а то ж как те тварне мыло. Мне кажется, или она что-то задумала. Тварёк и поднялась и обошла щит. Она трогала его лапой осторожненько-тик, и трогая, бурмато алечевоите: "Знать бы чего". Шкура теперь и че светилась вся. И тварь Упавши на землю, потёрлась о щит боком. По щиту поползли искры. У неё мозгов нету, я точно знала, мне Илюшка сказывал, а он книжная душа, чего сам не видывал, об том читывал. Но опакостить ей это не мешает. Тварь заурчала и потёрлась с другим боком. Зося А я чего? Я ничего. Щит держится, только что-то неспокойно на душеньке моей. Небо светлеет и светлеет, скоро и солнце появится всякую нищесть прогоняя. Зоза, скажи, твой щит? У тебя базовые стихии я огонь, верно? Если предположить, вот тут я и увидела, об чем он говорил. Тварюка рушила мой щит. Нет, не так. Она из него силу тянула. Да это ж... Это ж как с докладом у него, про силы, которые про взаимодействие, я ж читала, точно читала. А что там было? Огонь и вода, вода и огонь. Одно с другим не уживется, но в твари воды нету, и ветра из земли, ее сила мертвая, а про такую ничего ж ники в книгах писано не было. И значит, все знания это запретные для студиозусов закрытые. И как быть? Тварёк заворчала и подморгнула Евстигнею красным глазом, будто девка насинавала зазывающе. "Не люблю медведей", сказал Евстигней, камушек подбирая. "Не прими на свой счёт, Зося. Считай, у меня к ним отношения предвзятые". "Ха-ха. Считаю. И у меня самой ныне любви к медведям поубавилось, хотя ж понимаю, что вон и Тварёки, а от истинного медведя одна шкура. Если уж ковы не любить, то не к рамантусов" Тварюка и повернулась на спину и лапою щит тронула, пасть приоткрыла, облизнулась, а может в голове ей ней мозгов и не осталось, все жильюшки я верила, но соображала ша на чем ты, нёшь ты костью. Искрыки бегали, щит таял, а тварь будто бы силов набиралась, вон аж на бока злоснились, сожрёт ведь. Про щитси ей было сказано, аль про нас е встегнением не ведаю. только я на небо глянула в надежде, что ось выкатится солнце. Вдруг да тварь, как и положено нечести и приличный солнечного света божении и благословенного забоится, изгинет где в пещерке. А я же ли не забоится так архипулектич, на полигон явившись и узревший наше из Евстигнеее отсутствие, в беспокойство и впадёт, искать примётся, и хорошо б ему нас отыскать, ещё не сожратых. Зось, а зось. Евстигнее поднялся, Скажи, чего Кирилл задумал? А он задумал? Задумал. Я ж знаю его. Хотя Зарин но не последняя скотина. Не скажу, что так уж мы с ним душой сроднились, но всё как-то не хотелось бы, чтобы он вляпался куда. У него голова хоть и царская, но тоже одна, лишиться её на раз можно. А я почём знаю? Сказала и душой покривила, потому как знать ты и не знаю, но ведаю, у кого спросить и к кому приглядеться. Да вот подумалось, ты не обижаешься, конечно, но жениться на тебе Кирей точно не женится. Евстигней повел плечом и поморщился, видать болело крепко. Пальцами пошевелил, сложил знаком хитрым и опустившись на одно колено в землю пальцы упер. Не хороша? Я усмехнулась. Сама знаю, что не хороша, да и не была об том печали. Не для него. Он у нас влюбчивый, бабники еще тот, кто говорил на пару девкам головы морочили. Знаешь? Я в стегне и повернулся, взглядом луковым меня окинувши, и от этого взгляда аж нажаром обдяла. Вот оно, значится как. Мыслик или вправду на девок он это к поглядывал, то девки неспроста головы теряли. Я только рученькой махнула. Они сами заморочиться рады были, мы никого не принуждали. Отдать бы ему по голове, да раненых бить не можно. Евстигнеи же глаза прикрыл и рученькой правой на землю оперся, левый уже раненую рисовать принялся. Да и мне обижали тех, кого и вправду обидеть легко. А то ты знаешь, кого легко, а кого тяжко. Не выдержала я. Отбудит он мне тут с гистории сказочные рассказывать. Хватит. Наслухался. Не знаю, согласился Евстигней. Зато знаю, кого Кирилл обычно выбирал. Ты не в его вкусе, Заслава. Да и если бы в его было, он не стал бы тебя подставлять с этим сватательством. Своих дразнил. Похоже на то, но не только. Не всё так просто. Думаю, ещё что ты есть. А что, понять не могу. Может, тебе понимать и не надо. Может, согласился Евстигней. Тварёвка поднялась, рыгнула это ксытенько, и дранный живот поскребла, будто бы показывала, куда мы с Царевичем в самые наиближайшие времёчки попадём. Утробы у, у неё здоровенные, обоим места хватит. Говорю ж, не охота мне, чтобы он в своей задумке головы лишился. Всё ж Геев стягней скривился. Болит и болит. Земля здесь почти умерла. Тварь эта не только и щита твоего силы сосёт, из всего, и из земли тоже. Это из земли щита и почти не осталось, чтобы живой. Ещё годик другой и всё. А от этого больно по-настоящему, а царапины ерунда. Перетерпится. Он вытянул пальцы Взял горсточку песка, поднёс к губам, зашептал: "Я не слушала, не желала ги ещё чужих секретов, хотя шеткам у нас точно не учили. Когда щит рассыплется, уходи мне за спину", велел ей в стегней. "А ты? А я как-нибудь. Я другой могу". "Не можешь. Со вторым она быстрее управится этот раз и второе мешать станешь". А третье Они горше мужику за бабьими щитами прятаться. Не сказал ей в стигне, и да я почуяла, чай не дура. Спорить не стало, отступился. Не думай за слава. Он сказал это на меня не глядячи. Я еще пожить хочу. В конце концов глядишь вспомню, кто я откуда и тогда быть может пойму, почему все сложилось так, как оно. Тварюк зурчала и язык вывалила длинный, что трепиться, бледный. Глаз сверкнул хитро, подцепивший когтем кусок кости в другом глазу застрявший, тварь потянула, вытянула и кинула в нас. Кость от щита отскочила, да только задрожал он к немалому твариу удовольствием. Нет, а если и вправду мозгов у неё нетути, то чем тогда думает? Или не думает? Уходи к камням, постарайся забраться повыше, и если увидишь, что меня загоняет этот влеки, пара тройка огненных шаров помогут. Евстегней погладил песок на ладони, не уж-то на него надеется. Хорошо, не время ныне спорить, да и было б с чем. Солнце показалось в мгновение до того, как щит мой столь бережноставленный рассыпался. Вот был он, и вот не стало. Ушёл в тварюку. А та лишь срыгнула, как мужик после стола хорошего, да оскалилась. Мол куда выны не от меня денетесь? И вправду куда? Нынито видела я и каменья груды миновалины, и стволы деревь подранные, и косточки, и высокую ограду с валунов сложенную, эту и тварюки не разметать, не порушить. Стоит стена, а поверху еще железный забор выст с узорчатый до да спиками поверху. Отже, Зося, задержи дыхание, велел ей встегнеть и сжавший песок в кулаке, кинул его в осколинную морду. Вылетел песок и загудело, заревело дурным голосом. Не песок, пчелиный рой же встревоженный, или буря, каковая раз в 100 лет случается, поднялась, завихрила, закружила, впилась в шкуру ленялую сотнями игл, прошила нас сквозь И тварь взвилась на дыбы, силис вырваться. Не пускала буря, кружила, рвала. Летели клочья шерсти и тёмная жижа, будто кровь. "Давай, и встрягни, схватил меня за руку. Беги на забор попробуй, там она точно не достанет". Я только юбки подхватила. "Ох, ты ж обороний божиня". Тварюка плясала, буря ревела, а стеночка заветная, она вроде и блёзёхенька была, но попробуй до тенися. Бежала елегонько, ноги сами несли. И Архип Булэкт и Чемницъ доволен был бы. Ах, найдёт он нас, повинин, и спасёт. Ибне охота мне помирать смертью, и мало что лютое, так ещё и, и приглубые свойства. Хоть надо, чтобы горазд дела так. Евстигнее в руку я не выпустила. Кль спасём за то разом. Не хочу после брать им юонным в глаза глядеть, да говорить, помёр он меня от твари защищая. Гудение стихало, тварь выла. Скуголила, но жила. Стенка заветная перед самым носом выросла. Давай! Евстигней к ней спиной упряжился, дышал он часто и быстро, да не от бегу. Волшебная егоонная, видать, многие силы потянула. Ты сумеешь? Цепляясь за выступы и... А ты? Как бросить? А я? Он плечом дернул. Швы разойдутся, жаль будет. Аккуратные. Швы и значиться. А я встала, нет уж, кельпом рёют у двоем, и то, где это видно, чтобы девки приличственные по стенам тараканами лазили. Зося, не дури, попросил я встегнеть руки, вытягивая. Из-за скрипела земля, пошла трещинами, вспучилась пузырем под тварью, досхватила да её за ноги. Изверг а за ревла, забилась выбираясь из ямины, будь-то поглубже. Стихал песчаный вихрь, а е в степне и покачнулся, я оперся спиной о стену, сел бы да придержало, не гоже царская особенна земле валяться. Дура ты за слава, сказал он и носом шморгнул, а из носу того кровяк ручьем хлынула. Какая уж есть, а у меня сил больше не осталось. Если вдруг выберемся, мало ли чудеса бывают. Тварюка выкоростелась из ямы и медленно подступала к нам безмозглая, а сообразила, что деваться нам некуда. Она прихрамовывала, и единственный глаз почти потух и свечение пы убавилось. Помалкивая, что я тут, нам такого знать не положено, вот мы и не знаем. Евстигнеев все ж наклонился, горсточку камней подбирая. Ему знать не по кладе, но а мне я и не знаю. Вот прыжки-то это, да, и поставлю новый. Уж не ведаю, как надолго хватит его. А порой и каждая минуточка золотого дороже. Про шары огненные, каковые тварюк и есть, что мышак рупу про про плеть. Но с нею у меня никогда не ладилось. Силушки-то довольно божий не отмерила, а вот умениям я обделенная селилась и оселилась. Да ничегошеньки на том практикуме не выселила. А если... Не, дурная мысля, не иначе как со страху в голову вбилась. Зудит, гудит. Мухою надаедливую осенней. Сила. А наш сила и есть, как молот кузнечный. В негось приумение, и мы подкову сотворить можно и цветок железный, а шварк не молотым по голове и всяк загудит. И ежели я, как учили. Я закрыла глаза, Так такно спокойней, ежели не видеть тварюгу, которая и ухмыляется: "Десница, скоро увидимся, за слава. Я обниму тебя, так что косточки сахарные из их хрустят". "Не, тож сила". С медитациями у меня по-прежнему не ладилось, и в классе учебный не спешили раскрыться внутренние потенциалы и возможности, но ныне вот и вправду переполохалась я знатно, почуяла вдруг силу свою огненным комом и ветром И землёю сразу ветром тем иссушенную. Была она сила, что колодец бездонный, вёдрами черпай, кадками, а всё одно не вычерпаешь, не высушишь. И я потянулась к ней. Выпустила, выплеснула воскаленную харю тварьки в вихре мгновенном, бурею ледяной. Как оно выходило, всё и разом, сама не поняла, да только вышло. Из загудело пламя, вцепилось в шерсть Может, конечно, саму силу тварёк и пила, но от огня шарахнулося, а он, вцепившись в шкуру по полу с вюнком рыжим, запахло палёной шерстью, травами и зельями, будто бы вновь загорелась лаборатория. Заслава, а земля вдруг закрутилась, завертелась, и небо покачнулось, и точно вот-вот рухнет, и аккурат на мою дурную голову. Солнце выглянуло, нас же не хватителися, забыли или не сподобились отыскать Скорее бы сподобились, а то же вправду. Косточки белые сахарные, из бабки и так и не замерлился. Надо будет показаться в доме, который на вроде и мой, а все одно чужой, потому как мой истинный в бурсуках остался. Эти же палаты даренные, а что жаловано царской рученьку, то и разжалованым быть может. За слава. Остановись! Голос ей в стигне вдоносился по забурю огненную, а хорошо горит. Вот бы все полыхнуло! Камни эти, да так, чтоб потекли слезами гранитными, хотя ж люди кажут, что камень не способен плакать. Огня мало, мало, не хватит на тварёку. Воны катается, сбивает пламя, а не собьёт. Цепка и оно у меня. Голодное, что волк по зиме. За слава, остановись. Зачем? Солнце вон горит, пылает, а я чем хуже? Солнце это звезда, так Мирослава сказывала. Но каждому wiadomo, что солнце это свет в божеином оконце, сидит оно, придёт пряжу из сатин жизни, а потому свечей палит много. Надо ж разглядеть, кому и чего дать, каждому по заслугам. За слава. Голос отвлекал от мысли и премудрых. А вот же, каждой мне по нраву нынче было, и сама себе дивила издо чего разумно, до чего поразорливо сделалось. А всего-то год отучилась. Что ж после будет? Извини, но и солнце, то ли звезда, то ли хоромы, боженины с нейу разом рухнули, да прямо мне на темечко, от чего стало темно и спокойно. Последнее, что помню, скулящую тварь, которая на брюхе распластавшаяся, ползла к нам.